Прежде всего, строить надо только на прочном грунте. Используемые строительные материалы должны обладать большой прочностью и упругостью. Дерево и железобетон, несомненно, являются более подходящими материалами, чем камень и кирпич. Связанная известковым раствором кирпичная или каменная кладка обладает лишь весьма относительной монолитностью. С другой стороны, какими бы ни были используемые материалы, все элементы здания должны быть жестко связаны между собой. Далее следует избегать излишнего увеличения веса верхних частей здания и снизить, насколько возможно, центр тяжести всего сооружения в целом. Не применять слишком больших пролетов между несущими опорами, не делать на зданиях карнизы, или тяжелые выступающие навесы. Такие орнаменты зачастую укреплены весьма ненадежно, и при землетрясении с интенсивностью от 7 баллов и выше обычно падают вниз, а при интенсивности 6 начинают обваливаться возвышающиеся на крышах домов кирпичные трубы, нередко убивая при этом прохожих. В Вальдивии, почти на 80% превращенной в руины, мы воочию убедились в том, какую опасность представляют собой дома, построенные без учета этих правил. На правом берегу реки Калье-Калье, протекающей через город, все три этажа большого пивоваренного завода – в Вальдивии живет много немцев-эмигрантов иммигрантов рухнули в полуподвальный этаж. Этот столетний давности завод противостоял многим зеленотрясениям. Но по мере того, как расширялось производство завода, на его верхних этажах всякий раз устанавливались самые современные машины, вес которых в конце концов превысил допустимую нагрузку на здание, что на этот раз привело к катастрофе. На левом берегу реки обрушилось большое здание бувной фабрики, хотя оно было одноэтажным. Его тяжелая железобетонная крыша со стекленными фонарями Перекрывало пролет в несколько десятков метров Без промежуточных опор Мы часто бывали в Вальдивии И я неоднократно видел руины этого завода И все же никак не мог привыкнуть к этому зрелищу Каждый раз у меня сжималось сердце при мысли о том Сколько людей погибло бы здесь Если бы землетрясение разразилось в рабочий день Одной из самых больших опасностей которым подвергаются жители города при землетрясении, являются пожары. Опрокинутые от сотрясения очаги и печи поджигают все находящиеся вокруг предметы, а вызванная землетрясением всеобщая паника приводит к тому, что сначала никто даже не пытается погасить разгоревшиеся пламя. Когда же вспыхивает настоящий пожар, то оказывается, что нарушена система водоснабжения, разрушенные улицы, заваленные обломками, и пожарные бессильны что-либо сделать. Хорошо, еще если не повреждены трубы, проводящие газ, и резервуары с горючим, которые могут дать новую пищу огненной стихии. Тогда положение еще не безнадежно. Большое количество людей в Сан-Франциско в 1906 году и особенно в Японии в 1923 году когда Токио и акагама были почти полностью уничтожены, погибло в основном вследствие пожаров. Случается, что пожары вспыхивают уже по истечении довольно продолжительного времени после землетрясения, даже если оно было слабым, но вызвало образование трещин в стенах и печах. Огонь, который разжигают в печи, через несколько часов после такого землетрясения чтобы приготовить пищу или обогреть помещение, пробивается сквозь открытые трещины, поджигая балки, доски, стропила. К счастью, на огромной территории Чили, подвергшейся страшным сотрясениям 21 и 22 мая, пожаров возникло немного. Этому благоприятству с одной стороны, время землетрясения, задолго до рассвета и далеко за полдень, и с другой теплая погода, когда печи бездействовали. В промышленных районах людей опять спас воскресный день. В то же время, пересекая территорию площадью 150 тысяч квадратных километров, на которой от сотрясения рухнули дома,